Через внедренных шпионов мистер Ф. за сектой внимательно следит. И при первом же удобном случае, каковой, полагает он, не заставит себя ждать, ее обуздает. Однако еретики скрытны, осторожны и беззаветны в защите своей веры. Что ваша светлость могут заключить из материала всего расследования? Как видим, Ли упорствуют в заблуждение и твердо отстаивает свои новые верования. От милостыни вашей светлости она отказалась безо всяких колебаний, словно, Господи помилуй, от дьявольского подаяния. Бесспорно, под маской смирения скрыта волевая натура. Как всегда, ваша светлость были правы, сказав, что она незаурядная особа, к всему нечего добавить. Недели раньше ваши светлости оказали мне честь — повелев, чтоб мое естественное благоговение перед высоким саном не препятствовало высказыванию собственных суждений. Нынче же я весьма неохотно подчиняюсь вашей воле, ибо, проливая слезы, вынужден донести горькую правду, буду краток. Я лишь надеюсь, но не верю, что его сиятельства все еще живы.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 Исполню горестную обязанность в предположении того, что привело его сиятельство к печальному, злосчастному концу. Я бы хотел поверить в злодейское убийство, совершенное кем-то из спутников или неведомым лиходеем. Но к тому нет никаких доказательств. Об чем вашей светлости хорошо известно. В обоих случаях Терлу встал бы на защиту хозяина. «Хорреско референс», но иного не остается. Его сиятельства добровольно ушли из жизни, а Терлу, как всегда, последовал по их стопам. «Хорреско референс» — страшно вымолвить латынь. Нет нужды говорить о прошлом его сиятельства, лучше всякого известном вашей светлости ибо не раз оно вызывало отеческое порицание не доставляло огорчение родительской душе однако ж я полагаю что именно в нем скрыто главное объяснение апрельских событий я подразумеваю не только научные изыскание последних лет сопровождавшиеся упорным непослушанием отцовской воли но тот глубокий дух противоречия что вел и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 не утверждаю, что Ли сознательно лгала, но, видимо, каким-то способом ее заставили поверить в нечто, совершенно обратное происходившему. Ваша светлость спросит, что ж сие за способ? Но ответа я не имею и лишь выражу уверенность в том, что его сиятельство, подметив природную податливость девицы, решили сделать ее инструментом для достижения собственных целей. Нет сомнений и в главном направлении сего грандиозного замысла. Не стану утомлять вашу светлость многочисленными примерами из прошлого его сиятельства, свидетельствующими об некоем извращенном принципе отвергать все, во что благоразумие и сыновний долг повелевают верить. Да и не только верить, но что всякому осчастливленному Высоким происхождением надлежит всемирно поддерживать и укреплять. Случалось, из уст его сиятельства слышали мнения, оскорбительные для божественной мудрости и ее земного отражения. То бишь прозорливости в делах гражданских и политических, насущной для наилучшего управления всем миром. Вероятно, почтение к знатному родителю удерживало –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 приписывали их его положению, младшего сына и вполне объяснимой затаенной обиде. Недавно в Лондоне я виделся с сэром Ричардом Молтоном и, полагаю, уместным повторить его слова по поводу отмены закона о колдовстве. Пусть ведьмы числятся сгинувшими, их место займут дерзкие, философствующие вольнодумцы, коих у нас достанет». В Лондоне, ваша светлость, немало тех, кто, не таясь, верит лишь в наслаждение беспутством. Кому нет дела до веры, короля и конституции, и кто ради тепленького местечка или особого благоволения готов обратиться в магометанство. Однако не о них, рабах нынешней пагубной моды, говорил сэр Ричард. Нос. «Хаек новимус esse нихиль, ибо истины гораздо хуже те, кто открыто себя, декларирует.